В три часа она явилась с костюмом и прошла в комнату Джун переодеться. «В самый раз», — сказала Джун. «Прелесть, как оригинально. Харл прямо влюбится». «Не знаю», — сказала Флёр. «Пока что темперамент Рафаэлита казался ей не очень-то влюбчивым». Они прошли в отелье ни разу не упомянув о Джоне. Портрета «Н» не было. И как только Джун вышла принести как раз то, что нужно для фона, Флёр сказала. «Ну, будете вы писать портрет моего кузена Джона?» Рафаэлит кивнул. «Он не хотел, она его заставила». «Когда начинаете?» «Завтра», — сказал Рафаэлит. «Он будет приходить по утрам одну неделю. Что в неделю сделаешь?» «Если у него только недели, ему бы лучше поселиться здесь». Не хочет без жены, а жена простужена. О! -о" сказала Флер, и мысль ее быстро заработала. Так тогда ему, вероятно, удобнее позировать днем. Я могу приходить утром, даже лучше чувствуешь себя свежее. Джун могла бы известить его по телефону. Рафаилит пробурчал что-то, что могло быть истолковано, как согласие. Уходя, она сказала Джун. Я хочу приходить к десяти утра. Тогда день у меня освобождается для моего дома отдыха в Доркинге. Вы не могли бы устроить, чтобы Джон приезжал днем? Ему было бы удобнее. Только не говорите ему, что я здесь бываю. За одну неделю мой портрет вряд ли станет узнаваемым. «О», — сказала Джон, — «вот это неверно!» Харалд всегда с самого начала дает сходство. «Но он, конечно, будет ставить холст лицом к стене». Он всегда так делает, когда работает над картиной». «Хорошо. Он уже сегодня кое-что сделал. Так если вы беретесь позвонить Джону, я приеду завтра в десять». И она терпела еще целый день. А через два дня кивнула на холст, прислоненный лицом к стене, и спросила. «Ну, как ведет себя мой кузен?» «Плохо», — сказал Рафаэлит. «Ему неинтересно». «Наверное, умнее тем занят». «Он ведь, знаете, поэт», — сказала Флёр. Рафаэлит взглянул на нее глазами припадочного. «Поэт». «Голова у него неправильной формы. Челюсть длина и глаза сидят слишком глубоко». «А зато какие волосы! Вы разве не находите, что он приятная натура?» «Приятная», — повторил Рафаэлит. Я все пишу, будь оно красиво или страшно, как смертный грех. Возьмите Рафаэлевского папу. Видали вы когда-нибудь лучший портрет или более уродливого человека? Уродство неприятно, но оно существует. Понятно, сказала Флёр. Я всегда говорю понятные вещи. Единственное, что сейчас истинно новое, это трюизмы. Поэтому мое творчество значительно и кажется новым люди так далеко отошли от понятного что только понятное их и ошарашивает советую вам над этим подумать в этом много правды сказала флер конечно сказал рафаэлит трюизм нужно выразить сильно и ясно если вы на это не способны лучше ходить и ныть до да ломаться по гостиным как делают гагоисты трагикомические они народ стараются доказать что коктейль лучше старого бренди Я вчера встретил человека, который сказал мне, что 4 года писал стихотворение в двадцать строки, которые никто не может понять, это ли не трагикомедия. Но он себе на нем составит имя, и о нем будут говорить, пока кто-нибудь в пять лет не напишет 23 строки, еще более заумные. Голову выше. Молчаливый тип, ваш кузен. Молчание — большой талант, сказала Флёр. Рафаэлит ухмыльнулся. «Вы верно думаете, что я им не одарен, но вы ошибаетесь, сударыня. Я недавно две недели прожил, не открывая рта, кроме как для еды. А если говорил, тогда или нет». Она даже испугалась. «Неважно, вы с ней обращаетесь», сказала Флёр. «Неважно. Ей моя душа нужна». «Самая гадкая черта в женщинах. О присутствующих, конечно, не говорят. Мало им своей души». «Может, у них и нет ее?» Сказала Флёр. «Магометанская точка зрения. Что ж, не так уж глупо. Женщине вечно нужна душа мужчины, ребенка, собаки. Мужчины довольствуются телом». «Меня больше интересует ваша теория трюизмов, мистер Блейд». Вторая теория не по зубам, а? Попал в точку? Плечо немножко поверните. Нет, влево. Так ведь это тоже трюизм, что женщине вечно нужна чья-то душа. Только люди об этом забыли. Вот хоть секстинская Мадонна, у младенца своя душа, а Мадонна парит над душой младенца. Тем и хороша картина, помимо линии и красок. Она утверждает великий трюизм, но его уже никто не видит. Вернее, никто из профессионалов. У них ум за разум зашел. «Какой же трюизм вы собираетесь утвердить в моем портрете?» «А вы не беспокойтесь», — сказал Рафаэлит. «Какой-нибудь, да, кажется, когда будет готово. Хотя, пока я работаю, я и сам не знаю, какой именно. Темперамент не скроешь. Хотите отдохнуть?» «Ужасно. Какой трюизм вы воплотили в портрете жены моего кузена?» «Мама родная», — сказал Рафаэлит, — «ну и допрос». «Ведь вы не сделали для нее исключения? Какой-нибудь трюизм да есть?» «Во всяком случае, что нужно, я передал. Она не настоящая американка». «То есть как?» «Какие-нибудь предки другие. Может быть, ирландцы или бретонцы». И на русалку похоже. Она, кажется, росла где-то в глуши, сухо сказала Флер. Рафаэлит поглядел на нее. Не нравится вам эта леди? Нравится, конечно. Но вы разве не замечали, что живописные люди обычно скучны? А мой кузен, какой будет его трюизм?» Совесть, сказал Рафаэлит. Этот молодой человек далеко пойдет по пути праведному. Он неспокоен. Резкое движение встряхнуло все бубенчики на костюме флер. «Какое страшное пророчество!» «Ну, будем продолжать?»